Вообще-то, его застигли в тот момент, когда он быстро отскочил от двери. И вот теперь так и застыл на месте, глуповато улыбаясь уголком рта. Старуха Нин, увидев его, тоже остановилась, потом собралась с духом и подошла к нему. — Нин, — глядя мимо нее на Алейна, произнес Ричард — с вымученной веселостью. «Что это ты тут делаешь, а?» Нянька смотрела ему прямо в глаза. «Говори сам за себя!» буркнула она в ответ. «Иначе они тебя в конец запутают». «Может, тебе лучше прилечь? Ты прям сама не своя». «Вот именно!» надменно произнесла Нин. «Как раз собиралась» и она неуверенной походкой двинулась к боковой лестнице. — А вы что здесь делаете, мистер Дейкерс? — поинтересовался Алейн. Хотел пройти к себе в комнату. — Боюсь, сейчас это невозможно. Мы заняли ее на некоторое время. Но если вы хотите что-то забрать... — О, Господи! — в сердцах воскликнул Ричард когда же наступит конец всем этим унижением? Нет! Нет, мне ничего здесь не надо, по крайней мере, пока. Просто хотел побыть в своей комнате в одиночестве, посидеть, подумать. — В вашем распоряжении вся гостиная? — сердито заметил Фокс. — Так что можете посидеть и подумать там. — Но как вам удалось пройти мимо нашего постового, сэр? Он был занят, пытался отогнать от входной двери целую толпу газетчиков. Вот я и проскочил по боковой лестнице. «Что ж», — произнес Алейн, — «советую вам вернуться туда, откуда пришли. И если уж вам так притит гостиная, можете присоединиться к гостям, которые собрались в соседнем помещении. В том случае, разумеется, если вы не хотите остаться и поведать нам всю правду». «Рассказать, в чем истинная цель вашего визита?» Ричард открыл было рот, потом закрыл, затем развернулся на каблуках и сбежал вниз. За ним последовал было рассерженный Фокс, но приостановился. «Сейчас устрою этому парню в холле хорошую выволочку», — заявил он. «Утратили всякое понятие о том, что это значит». Держать помещение под наблюдением. Мистер Дейкерс вернулся к себе в кабинет. «Как думаете, сэр, что ему здесь понадобилось?» «Думаю, он вспомнил о промокательной бумаге», — ответила Аллейн. «А что?» «Что ж, может быть. А эта миссис Пламтри оказалась довольно ценным свидетелем. Согласны, сэр?» «Да, неплохим». «Но это еще ничего не доказывает», — ответил Аллейн. «Ни черта! Неплохо было бы заняться этой фло вплотную, если, конечно, старушенция сказала правду». «Ну, все зависит от того, в каких сейчас отношениях эти дамочки. Все же интересно, что за звуки обе они слышали в ванной?» «Получается», — заметил Фокс что сперва Фло услышала грохот, а уж затем раздалось шипение, о котором говорила миссис Пламтри. «Да, полагаю, что так». И Флоренс сразу после этого ушла. А Нин, услышав шипение, осталось именно так. «Отсюда следует логический вывод», — не унимался Фокс, «что как только мистер Дейкерс выбежал из спальни, Леди с оглушительным шумом упала на четырехслойный ковер. А потом обрызгала себя с ног до головы ядом для садовых вредителей. «Именно так, мистер Аллейн. Предпочитаю менее драматичное толкование этих свидетельств. И все равно, все складывается не в пользу мистера Дейкерса». Поскольку Алейн не ответил, Фокс продолжил, «Как считаете, миссис Пламтри не соврала, когда говорила о его происхождении?» «Возможно, по крайней мере, сама она верит в это». «Может», — размышлял вслух Фокс, — «родился он вне брака, но ну а потом отец и мать поженились». «Одни догадки». «Так, погодите-ка секунду». Аллайн достал с полки кто есть кто в театре. Ну вот, пожалуйста, великолепно. Дата рождения отсутствует? Кертис говорит, мисс белами 50. В 1932 году вышла замуж за Чарльза Гевина Темплтона. Так, где тут у нас драматурги? Дейкерс, Ричард. Тоже весьма скудная запись. Родился в 1931 году. Образование Вестминстер и Тринити. Список работ, три пьесы. И это все. Вот что, Фокси. Думаю, мы сможем накопать значительно больше, если возникнет такая необходимость. Фокс промолчал. Меня... «Вот что интересует», — произнес после паузы он. «После того, как Флоренс спустилась вниз, миссис Пламтри осталась на лестничной площадке одна. Похоже на то. И она слышала, как покойная использует распылитель с ядом, что если она вошла и попрыскала из него сама на покойную...» «Ладно, допустим, что это так. Но зачем?» «Да просто из мести. За то, что мисс белами плохо обращалась со своим подопечным, сыном или кем он там ей приходился, вошла, попрыскала и успела смыться до того, как вернулась Флоренс». «Тебе нравится эта версия?» «Нет, не очень», — вздохнул Фокс. «А как вам история о том, что будто бы миссис Пламтри пробралась в спальню и переместила труп?» «Она этого не делала. Тело находилось в том же положении, в каком его оставили Харкнес и Гентри. Но разве что Харкнес страдал от вохмелья и ничего такого не заметил. Возможно, то были совсем незначительные изменения». «Но ради чего, скажите на милость?» «Бог его знает», — ответил Фокс. «А вы уловили запах духов, исходящий от миссис П?» «Не уловил ничего, кроме сильного запаха портера. Да, такой любые духи перешибет». «Ладно, забудем об этом», — разочарованно произнес Фокс. «Это глупо». А как насчет грохота, который они слышали после того, как мистер Дейкерс выбежал из комнаты? А это... Может, от того, что леди зашвырнула гравюру с мадам Вестрис в ванную? Зачем? Из профессиональной зависти. Или же то был его подарок на день рождения, и она сорвала злобу на Вестрис? Сплошь одни догадки — «Ничем больше не занимаемся», — досадливо проворчал Фокс. «Ладно. Каков будет наш следующий шаг, сэр?» «Надо прояснить обстановку. В частности, проверить, чем была вызвана эта вспышка гнева со стороны мистера Берти Сарацина, и, полагаю, самый короткий путь к прояснению всех обстоятельств — это беседа с Аннелидой Ли». «Да, пожалуй». «Вы ведь вроде бы знакомы с этой юной леди, мистер Аллейн?» «Видел ее в книжном магазине дяди. Очаровательная девушка. А Октавию знаю давно и хорошо. Вот что, Фокси, советую обойти лагерь». «Идет. Надо поговорить с дворецким, побеседовать со служанками, собрать любую информацию, имеющую отношение к общей картине» четко прояснить последовательность событий этого дня. Разъяренная Фло намекала на какое-то предательство со стороны Сарацина и мисс Кавендиш. Тут тоже надо бы разобраться. И попробуйте уговорить слуг накормить людей. Так, а это что такое? Он вышел в коридор и приблизился к лестничной площадке. Дверь в комнату мисс Беллами была распахнута настежь. Доктор Кертис и доктор Харкнес стояли у входа и наблюдали за действиями двух мужчин в белых халатах. Они уложили тело мисс Беллами на носилки и аккуратно прикрыли белой простыней. Капрал полиции Фил пот стоявший чуть ниже на ступеньках, сказал «Окей, ребята». И началась столь знакомая процедура. Белые халаты пересекли площадку, Затем немного изменили угол своей ноши и стали осторожно спускаться по лестнице. Мисс белами совершала по ней свое последнее путешествие в этом доме. А Лейн услышал какие-то приглушенные звуки у себя над головой. Он отошел чуть в сторону и стал виден узкий пролет боковой лестницы, ведущей на второй этаж. Там, еле заметная в тени, Застыла Флоренс и рыдала. Именно эти звуки инспекторы слышал Аллейн последовал за носилками. Он видел, как отъехала машина для перевозки покойников, коротко поговорил со своими коллегами и двинулся к книжному магазину Октавиуса Брауни. Октавиус, после закрытия, использовал магазин как гостиную. Шторы были задернуты, на столе горела лампа для чтения, отблески огня в камине играли на корешках книг, в помещении царили покой и тишина. Октавиус уютно устроился в глубоком красном марокканском кресле с книгой в руке и с котом на коленях. Он уже снял свой праздничный костюм и по привычке переоделся в старые серые брюки и сильно поношенный, но милый его сердцу, бархатный пиджак. Примерно с час после ухода Ричарда Дейкерса Аннелида отказалась принять его, Октавиус чувствовал себя глубоко несчастным. Но затем она спустилась, немного бледная, но в остальном в порядке, и извинилась за то, что вела себя глупо, а потом поцеловала его в макушку и приготовила на ужин омлет. И вот теперь сидела на своем обычном месте, по другую сторону камина за большим ящиком картотеки, и составляла каталог. Время от времени Октавиус не мог преодолеть искушение, садился повыше, чтобы видеть ее, и тогда племянница корчила страшную гримасу, Он отвечал ей тем же. Оставшись наедине, они часто так развлекались. Октавиус на время успокаивался, но не до конца. Он очень любил Аннелиду, однако принадлежал к тому типу людей, у которых неприятности, постигшие любимых, вызывают глубокое сострадание и раздражение одновременно. Ему хотелось, чтобы Аннелида – Была весела и бодра, и чтобы на нее было приятно смотреть. И если подозревал, что она плакала, страшно огорчался, чувствовал свою беспомощность, злился на себя за то, что не знал, как ей помочь. В дверь позвонил Алейн, и открывать пошла Аннелида. Инспектор тут же заметил, как она слегка отвернулась и опустила голову, не желая, чтобы он увидел заплаканные глаза». Многие покупатели Октавиуса были также его друзьями, поэтому ничего необычного в том, что они заходили после закрытия, не было. Аннелида сразу предположила, что этот гость заглянул к ним просто на огонек. Как, впрочем, и Октавиус, он очень обрадовался, увидев Алейна. Тот уселся между ними в кресло и ощутил ненависть к своей работе. «Вы оба смотритесь так необыкновенно уютно!» И по дикенсовски произнес он, что сразу чувствуешь себя незваным гостем. «Алэйн, мой дорогой, надеюсь, эта аллюзия никак не связана с неповторимой малюткой Нелл и ее сопливым и глупым дедушкой. Примечание. Герои незаконченного романа Дикенса «Лавка древностей» Конец примечания. Нет, просто уверен, что это не так. Возможно, вы думали о холодном доме, где ваш коллега-сыщик вдруг решил забежать на огонек к друзьям. Вроде бы помнится, что его визит закончился для хозяев печально, а именно арестом. Надеюсь, вы оставили наручники в ярде? Вообще-то, Октавиус заметила Алейн. Я действительно здесь по делу. Но клянусь, никого из вас арестовывать я не собираюсь. Вот как. Боже, что за интрига. Наверняка вам понадобилась какая-то книжная справка о некоем злодее, испытывающем непреодолимую тягу к предметам коллекционирования. К сожалению, нет, ответил Алейн. «Дело куда как серьезнее, Октавиус, и имеет косвенное отношение к вам обоим. Насколько я понял, сегодня вечером вы были гостями на дне рождения мисс белами не так ли?» Аннелида и ее дядя непроизвольно всплеснули руками. «Да», — подтвердил Октавиус, — «мы были там, но недолго». «Когда прибыли?» «В семь». Нас приглашали в 6:30, уточнил Октавиус, но Анна Лида сказала, что приходить точно в назначенное время это теперь, так сказать, дурной тон. Мы ждали, подхватила Анна Лида, пока начнут собираться другие гости, и наверняка следили за теми, кто прибыл первыми. Ну, немножко, я подглядывал. Выглядели несколько устрашающе а не заметили случайно среди них человека с букетиком пармских фиалок? Октавиус дернул ногой. «Черт побери! Ходж!» — воскликнул он и добавил уже мягче. «Как запустит когти в бедро и месит точно тесто! Несознательный котище! Пошел вон!» Он толкнул кота, и тот возмущенно спрыгнул на пол. «Знаю, что вы ушли раньше всех», — сообщил Аллейн и вроде бы даже знаю, почему. «А что случилось?» «Мистер Аллейн», — спросила Анны Лида, «к чему все эти расспросы?» «Дело очень серьезное», — повторил Аллейн. «Может, Ричард?» — начала она и умолкла. «Что вы пытаетесь нам сказать?» «С ним все в порядке». «Да, он испытал шок» но сейчас все нормально. «Алэйн, дорогой мой!» «Дядя!» — остановила Анелида Октавиуса. «Давай лучше послушаем!» И тогда Алэйн, по возможности деликатно и просто, рассказал им, что произошло. О своих предварительных выводах не упомянула словом. «И мне хотелось бы знать», — заключил он, — «Не заметили ли вы каких-либо перемещений на улице?» Но «Ну, вы сами видите, шторы у нас задернуты», — произнес Октавиус. «Так что выглянуть на улицу мы никак не могли. Ведь так, Нелли!» Аннелида проговорила. «Это страшный удар для Ричарда. Очень болезненный. Невосполнимая потеря!» А затем с досадой добавила... Я отказалась его видеть, когда он захотел, практически прогнала. Он никогда мне этого не простит. Да я сама себе этого не прощу. Дитя мое дорогое, у тебя были все основания повести себя именно так, а не иначе. Она всегда была таким милым созданием, но, очевидно, порой все же сказываются недостатки воспитания, — заметил Октавиус. «Мне всегда казалось, — добавил он, — что человек оказывает плохую службу усопшему, чрезмерно восхваляя его. Да, разумеется, нил ниси — все это так, но ведь и меру надо знать». Примечание. Нил ниси. Латинский. Ничего, кроме хорошего. Об усопших либо хорошо, либо ничего. Конец примечания. «Я вовсе не о ней думаю!» — воскликнула Аннелида. «Я думаю о Ричарде!» «Неужели, крошка моя?» — встревоженно спросил он. «Простите, мистер Аллейн», — сказала Аннелида. «Я действительно скверно себя веду, и это можно объяснить разве что истеричностью присущей людям театра, «Я приписываю это вполне естественному шоку при получении плохих вестей», — возразил Ален. «И поверьте, это ваше актерское поведение, которое я сейчас наблюдаю, можно с полным основанием назвать консервативным. Вы, должно быть, новичок в этом деле». «О, тут вы правы», — отозвалась девушка. В ее глазах светилась благодарность». Настал момент, когда инспектор мог рассказать этим людям о своих предварительных выводах, и начать ему помог никто иной, как Октавиус. Он спросил, ⁇ Но почему, мой добрый друг, вас так заботят все эти мелочи? Разве полиция в подобных случаях не должна? ⁇ Все верно, подхватил Алейн. Полиция делает свое дело, просто они должны убедиться. И далее он объяснил им, в чем именно должна убедиться полиция. И когда сказал, что им необходимо точно знать о произошедшем в оранжерее, Аннелида так страшно побледнела, что ему показалось, она вот-вот упадет в обморок. Но девушка все же взяла себя в руки и через минуту честно поведала ему о том, что именно случилось в оранжерее. Таймон, Гентри, Монтагю и Ричард договаривались с ней о читке главной роли в новой пьесе «Земледелие на небесах». Тут вошла Мэри Белами. Она какое-то время оставалась незамеченной и прекрасно поняла, о чем идет речь. Она страшно рассердилась. Ровным, бесстрастным голосом продолжила Анна Лида. Подумала, что против нее затевается заговор, «И обвинила меня! Меня!» Тут голос у нее дрогнул, но через секунду девушка все же продолжила. «Она сказала, что я умышленно привлекаю к себе внимание Ричарда, чтобы как-то закрепиться в театре, не помня всего того, что она наговорила. Они пытались остановить ее, но от этого она пришла в еще большую ярость». Потом вошли Кейт Кавендиш с Берти Сарацином и мистер Темплтон. Она набросилась и на них. Речь шла о какой-то новой постановке, и их тоже она обвиняла в заговоре. По ту сторону стеклянной двери я видела дядю. Ну, как в каком-то ночном кошмаре, когда тянешься к человеку за помощью, а он недоступен. А потом мистер Темплтон вышел и заговорил с ним, а следом вышла и я. Дядя вел себя безупречно, и мы пошли домой. — Да, чертовски неприятная история, — протянул Аллейн, — для вас обоих. — О, просто ужасная, — согласился с ним Октавиус, — и весьма загадочная. Сами знаете, она всегда производила такое очаровательное впечатление такая потеря он взъерошил волосы бедный дядюшка сказала анна лида а полковник уоррендер в оранжерее был это ведь кузен темплтона верно внешнее сходство очевидно произнес октавиус да он там был потом вышел в холл и пытался сказать нам что то приятное бедолага «Ну и другие тоже», — заметила Анна Лида. «Боюсь, я плохо воспринимала все эти утешения. Я... Мы просто ушли, и все». «И Ричард Дейкерс вышел следом за вами?» «Да», — ответила она. «Вышел. Но я тут же ушла к себе в комнату и отказалась его видеть. И это неправильно. Просто ужасно». «И...» «Что же он тогда сделал?» — спросил Октавиуса Аллейн. «Сделал?» «Дейкерс». Он был страшно взволнован. Мне даже стало жаль его. Очень рассердился на мисс Темплтон. В пылу гнева наговорил массу неприятных вещей. Но я уверен, все это несерьезно. «Каких именно вещей?» — спросил Аллейн. «Ох!» — протянул Октавиус. Насколько помню, он обвинял миссис Темплтон в том, что она разрушила его жизнь, и все это в крайне экстравагантной и необдуманной форме. Мне было грустно это слушать. А перед уходом он сказал, что собирается делать дальше? Да, говорил. Сказал, что придет домой и будет выяснять с ней отношения. Хотя как он собирался это делать в самый разгар праздника, мне лично непонятно. Я проводил его до двери, попытался успокоить, видел, как он вошел в свой дом. И больше вы его не видели? Собственно говоря, нет. В этот момент зазвонил телефон, а он у нас, сами знаете, в задней комнате. Ну, я ответил, а когда вернулся, на секунду показалось, что он маячит за витриной. Наверное, потому что я все время думал о нем. Аннелида тихо ахнула, но ее дядя продолжил. «Просто обознался. К этому времени уже совсем стемнело, и он вырисовывался на фоне этой витрины. И тогда я спросил, дорогой мой, что еще случилось?» Ну или что-то в этом роде. И он обернулся, и тогда я увидел, что это вовсе не Ричард, а полковник Уорендер. «Зачем он приходил?» — нервно спросила Аннелида. Полагаю, дорогая, что по поручению своего кузена рассыпался в извинениях, пытался что-то объяснить. Лично я считал нужным как можно меньше обсуждать эту историю, ведь мы с Нелл не так хорошо знакомы с Уорендером, да и потом все это дело не имело к нему прямого отношения. Нет, уверен, он приходил с самыми лучшими намерениями, это несомненно». Ну, и я, соответственно, был с ним очень вежлив, но избавился от гостя через несколько секунд. «Так, с этим все ясно», — сказал Аллейн. «Но позвольте на минуту отвлечься от темы. Вы вроде бы большой эксперт по части викторианской гравюры, верно? Они пользуются спросом. Помнится?» «Вот это совпадение», — воскликнул Октавиус. «Мой дорогой» не далее, как сегодня утром, продал одну такую вещицу молодому Дейкерсу в качестве подарка ко дню рождения его, о, Господи, Боже ты мой, его наставницы с изображением мадам Вестрис. «Так вы видели ее? Очаровательная работа!» «Верно?» «Да», — кивнул Айлейн. «Очаровательная». Инспектор чувствовал на себе взгляд Аннелиды, она не сводила с него глаз, а затем задала вопрос, которого он от нее ждал. «Мистер Аллейн, вы ведь считаете это не несчастный случай?» Он дал ей неизбежный ответ. «Мы пока не знаем, не уверены. Но сами-то вы как считаете? Что подсказывает сердце?» «Я должна знать. Обещаю, я не наделаю глупостей, ничем вам не помешаю. Ведь вы считаете, что ее убили, верно?» «Боюсь, что так, Аннелида», — подтвердил Аллейн. «Вы говорили об этом Ричарду?» «Ну, в общих чертах». «Но он догадался». «Не знаю», — осторожно произнес инспектор о чем он подумал, пока я оставил его в покое. Ему надо было побыть одному. Почему? Он тяжело воспринял известие о смерти мисс Беллами. Даже сознание потерял. Аннелида молча смотрела на него секунду-другую, затем резко вскочила на ноги. — Не жди меня, дядя, и ни о чем не беспокойся, — сказала она. «Девочка моя дорогая», — растерянно пробормотал Октавиус, — «ты это о чем? Куда собралась?» «К Ричарду», — ответила она. «Куда же еще?» «Конечно, к Ричарду».